Часть 7. Мефрил. Значит, на сей раз вы замаскировались под констебля Харбана. Опустив разряженный револьвер, сказал Хёи. Он помнил, как гроссотт жаловался, что Мефрил часто сбегает, принимая облик полицейских, однако, конечно, ждал увидеть такое воочию. Женщина озорно улыбнулась. Шора рефлекторно схватила камеру, но потом вспомнила, что та сломалась, и лишь спросила: "Так вы и есть на меня титаинсный вор?" «Получается, вы женщина? Если честно, я уже и сама не уверена, что это мое истинное лицо». Покачала головой Мефрил и подняла повыше маску. Даллен посмотрела на неё и бесстрастно произнесла. «Табличка в фарме маски, покрытой письменами. Это книга безличия, да? Она может изращать читателя в кого угодно и даровать ему все силы и возможности воплощения. Вы правы, я безлика, а потому обладаю тысячами самых разных воплощений». Мефрил улыбнулась, но только губами. В глубине её глаз притаилась чёрная бездна. «Зачем вы превратились в автоматона?» «Недовольно», — спросил Хьюи. «Простите, я не хотела пугать вас. Просто иначе я не смогла бы спастись». Смущённо потупилась Мефрил и убрала нож в карман халата. «В мире виньетки маркиза подобна Богу. От неё не спрятаться. Её нельзя ранить. Короче говоря, атаковать её в лоб глупо. Поэтому вы притворились фамильяром и провели её». В тачку? Вряд ли ребёнок заметил, что в его ящике с игрушками стало на одну куклу больше. Понятно. Конечно, я слушал, что вы мастер переоплощений, но чтобы замаскироваться под такого монстра, Мифрилл покачала головой. На самом деле превратиться в куклу намного проще, ведь она – бледное подобие человека. Может, вы и правы. Кивнул Хьюи, взглянув на поверженных автоматонов. Потерпев поражение от Мифриллового ножа, Они утратили устрашающий облик и стали деревянными гиньолями, не более полуметра в длину, мефистические металлоничтожители, наполнявшие их магию. И всё же вы притворились куклой. Получается, даже вам не сбежать из этого мира. Да? К сожалению, так оно и есть. А отсюда нет выхода? Я разрушут измерения внутри призрачной книги, мне попросту не хватит сил, призналась женщина и хитро посмотрела на Далиан. Чего нельзя сказать о вас, чёрное библиодево. Дальян фыркнула и осмотрела библиотеку, воссозданную по образу и подобию библиотеки Осквита. Маркиза уже обрушила один из подземных ходов, а ведущих за пределы замка тоннели, вероятно, и вовсе не существовало. Положение оказалось безнадёжным, однако Дальян почему-то ликовала, словно предвкушала скорую победу. Здесь не хватает книг, важно сообщила она. Чего? с глупым видом переспросила Шура. В библиотеке маркиза Асквита стоит 37 шкафов с 26219 книгами. Тогда как здесь — 33 шкафа и 22845 книг. «Погоди-ка, ты пересчитала все книги?» — поразился Мардж Бэнкс. «Естественно. Я столько часов провела здесь, что даже могу перечислить их поименно. А вот почему вы их не сосчитали, я не знаю. Ну, потому что обычно никто не считает книги». Обескураженно пробормотала Шура. Мифрил засмеялась, Маршбанк скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что библиотеку его не убедила. Ну и что? Подумаешь, не хватает пары книг. Сейчас не это главное. И, кстати, почему мы вообще должны тебе верить? А вдруг у тебя проблемы с памятью? Потомуто я и назвала тебя никчёмным. Чего? Неужели ты до сих пор не понял? Презрительно процедила Далия. Кукольный домик, как две капли воды похож на замок, но в нём не хватает книг. Почему? И почему, а? Библиядева глубоко вдохнула, собираясь обрушить на сыщика новую порцию оскорблений, однако почему-то развернулась и принюхалась. Пахнет чем-то сладким. Снова ты? В тот же мгновение в воздухе появилась девушка в платье цвета сумеречного неба. Она бесшумно опустилась на пол и подняла руки, в которых держала деревянные куклы. "Маркиза!" крикнул Хьюи. "Что? Это маркиза Сквит?" округлила глаза Шура. "Поверить не могу." «Она ещё больше помолодела! Куда девалась та пышная грудь?» Горестно воскликнул Марч Бэнкс. «Она забрала жизненную силу у Доулсона и Эвелин», объяснил Дисвард и стеснул зубы. Маркиза превратилась в девочку лет 12-14, переполненную жизненной энергией. Она не охотилась, не убивала, а просто играла с куклами, в порыве эмоций ломая тела, отрывая головы, руки и ноги и забирая молодость. Вот какое, если когда-то хранила её призрачная книга. Хе-хе. В этом гадо жертвы переполнены энергией жизни. Малышка Лефия потрудилась на славу, сказала она и засмеялась, если так можно было назвать хриплое, как у дряхлой старухи карканье. Во время веселица. Скорее всего, чем моложе она становилась, тем больше крепла связь с призрачной книгой, потому что на этот раз маркиза выпустила не прежних автоматов, а настоящих монстров. сочетавших в себе тела обезьяны, лапы волка и крыльей летучей мыши. Гаргулей. Гаргульи ожили и с диким рёвом бросились в атаку с разных сторон, отрезая все пути к отступлению. «Это и есть её козырь. Какая безвкусица!» усмехнулся Хьюи, потихоньку отступая и прикрывая собой Далиан. «Замаскироваться под такую тварь избежать будет трудновато!» шутливым тоном заметил ими Фрил. «Чёрт! Они окружили нас!» Марчбанк скотёл стул, приготовившись обороняться им. Маркиза Заливест засмеялась, голядя на растерянных жертв. И хёи, я дарую тебе право открыть врата, величественно произнесла Далиан, оттолкнув цепившегося в неё Шура. Уверенна? Присмотрись. Это не книги, а всего лишь жалкие подобия. Их страницы сияют белизной, ответила Библия Дева, сняла с полки толстый том в выцветшей обложке. Я открыл и вы демонстрирую чистые листы бумаги. Далиан, сейчас не время для глупых шуток, а взвизгнула Шура. Она была на грани паники. Хюю уже спокойно кивнул и выглянул в окно. Я всё понял. Это же виньетка, пусть и идеальная. Она ограничена одной композицией. Именно. У виньетки вечных сумерек есть порог производительности. Она воспроизводит реальный мир, но не может пропустить через себя весь объём информации. Поэтому идёт на некоторые допущения. Останавливает время, урезает количество книг, впускает в себя небольшую группу людей, да и то раз в год». Дополнила библия дева. «Если мы перегрузим её, то есть, например, принесём много книг, мир не выдержит и лопнет, как перекачанный воздушный шарик». Весело вставила мифрил, отражая удары горгулий блестящим ножом. «Принести? Но как?» Неуверенно возразила Шура. Эт, откуда же вы возьмёте книги в моём изолированном мире?" презрительно засмеялась маркиза. "Книги-то найти не проблема. Так ведь? Хранитель ключа чёрной библиотеки," испутоюще спросила Мифрил, посмотрев на Хёи. Вместо ответа юноша поднял правую руку, в которой держал золотистый ключ с алым драгоценным камнем, и медленно прочёл выгравированные на стержне слова, будто древнее запрещённое заклинание. "Вопрошаю, человек ли ты?" Далин ответила ему, холодно и монотонно, как неживая. «Нет, я мир. Мир в сосуде!» Она размашистым жестом раздвинула одежду на груди. Взору открылись белая кожа и вправленный прямо в центр плоской груди старый замок. Хьюи вставил ключ в скважину, и Далин резко выдохнула. Замок распался на две половинки и разошёлся в стороны, точно в рот окрепости. За ним скрывалась окутанная вихрем ослепительного света пустота, Глубокая дыра, тянущаяся вглубь хрупкого тела. «Мир в сосуде? Та самая библиотека, запечатанная в ином мире? Библиотека Данталиан?» Чуть дыша проговорила Маркиза. Шура выпучила глаза так, что они чуть не выкатились из орбит. Мифрилл довольно улыбнулась. «Доверие к мудрости открыты. Добро пожаловать в запутанную библиотеку, хранящую 900 666 призрачных книг». Бестрастно сказала Далиан, сочувствующе посмотрев на Маркизу. Поддерживая её со спины, Хьюи сунул в дыру правую руку и вытащил целую лавину книг. Маркиза остолбенела. Запрещённые знания, мудрость демона, мысли мудрецов, необъятный вихрь информации заполнил миниатюрный сад, окутанный сумерками, и уничтожил его».